Вначале кампанию принцу составляла только не ним. Первым присоединился Стрэнг. «Как у тебя получается так себя вести?» Выходец из губернии в военной академии чувствовал себя как не в своей тарелке. Стрэнг восхищался, как Уэйн держался даже перед дворянами и всегда шёл своей дорогой. Затем появился Гленн. «Я собираюсь тебя победить, и для этого мне нужно узнать о тебе побольше!» Уэйн преуспевал во всём, и Гленн видел в нём достойного соперника. Гордость и целеустремлённость будущего офицера Империи вели его вперёд. И, наконец, они повстречали Роуэльмину. «Вы меня заинтересовали? Не разрешите ли понаблюдать за вами?» Жизнь императорской дочери, точно птицы в клетке, душила её. Девушку очаровала свободолюбие Уэйна. Вместе они провели немало дней, и они хранят память об этой золотой паре, пусть их пути и разошлись. «Уж не думал, что наша шайка снова соберется вместе». Смеялся Уэйн, прислонившись к ограждению башни. «Чудно выглядите, ребята!» «Как и ты!» Ответил Гленн, скрестив руки. Еще прямо перед выпуском я и не надеялся, что снова тебя увижу!» Стрэнг криво усмехнулся. «Но я вот удивлен не только нашей встрече». «Это ты точно подметил!» Намеренно громко фыркнул Гленн. «Уэйн, не хочешь ли ты что-нибудь сказать?» Тот чуть призадумался. «А, вспомнил! Гленн!» Это я позаботился о том, чтобы письмо, которое ты так и не отправил, обязательно дошло до твоей наречённой. Так это был ты? Парень от злости попытался схватить воина. Я позволил себе чуть приукрасить твои слова, дабы оно стало более изящным и отдавало духам старины. Можешь не благодарить? Как ты посмел? Она свято верила, что я большой оценитель классической литературы. Ты хоть знаешь, как мне пришлось напрячься и ударить в грязь лицом? Да забудь уже. Та девица с самого начала была тебе не по зубам. «Это всё ты виноват!» Переполка закономерно переросла в схватку. «Но мы уже знали, что вы не из простолюдинов», — вставил Стрэнг, стоя в сторонке. «Мою царственность ничем не скроешь!» — похвастался Уэйн. «Да конечно!» — рассмеялся юноша. «В тебе не было ни капли царственности. Однако ни один простолюдин не знает в равной степени этикеты народов по обе стороны от хребта и не сможет перевести священные писания». В эту эпоху получить знания, кроме совсем уж азов, дело отнюдь нелёгкое. Времена были такие, что людей, овладевших особым языком и навыками, днём с огнём не сыщешь. Сами же уроки стоили просто баснословных денег. То же относилось и к учебникам. Ни о каком системном подходе в образовании не могло быть и речи. Материал подавался спонтанно, без чёткой системы. Школы стоили дорого, либо отсутствовали напрочь. Поэтому накопленные опыты знания передавались преимущественно из уст в уста. «Лично я считал, что ты незаконнорожденный ребёнок из благородной семьи, но никак не принц чужой страны». «К вашему сведению, я не из дворянского сословия». Вставил они ним замечание. «Ты себя-то слышала, приближённая слуга его высочества?» Развёл руками Стрэнг. «Предлагаю выпить», — вмешалась Роуэльмина, доставая бокалы. «И знаете, я ещё закуски с собой взяла». «Смотрю во все оружие», — прокомментировала Фломийка. «Я сей день ждала с нетерпением. С прибытием Принцессы Флани я боялась, что придётся всё отменить. Рада, что мы собрались». Она с весёлой улыбкой протянула бокалы, и Уэйн с Галеном наконец расцепились. Ни не разлило вино. «За что пьём?» — спросил Уэйн. У Руэльмины уже был заготовленный ответ. «Очевидно же. Итак, раз, два, три! За бесконечную работу! За будущее королевство! За процветание Империи! За свободу губерний!» «А ну, стойте!» — выкрикнула принцесса. «Почему вы все сказали разное?» «Уэйн, ты уверен, что хочешь пить за горы работы?» Засомневалась Ниним. «Если мне за это будет полагаться вино, то почему бы и нет?» «Ты все еще питаешь надежду освободить губернии?» — спросил Глену Странга. «Я ради этого я приложу все свои силы». Роуэль Мина недовольно надулась. Уэйн поднял бокал. «Шутка!» — рассмеялся он. «А теперь серьезно!» «За воссоединение!» «За воссоединение!» – подхватили остальные. Их звонки и голоса эхом разнеслись по залитой вечерними лучами округе. «Ну что, Глен, Стрэнг, как поживаете?» – поинтересовался Уэйн после тоста и любезностями. «Как и планировал, пошёл в армию после Академии. Сейчас служу под началом его высочества Бартлаша», – вздохнул Глен. «Если честно, мне нет дела до всей этой борьбы между фракциями. Пусть государем становится кто угодно», – Главное, чтоб не мешали служить и сражаться за империю. На моей семье и дом невесты поддерживают среднего принца. Вот как! Даже Глен Великий не в силах идти поперек семье! усмехнулся Уэйн. Гленн фыркнул. Смейся, сколько влезет! <смех> Какое унижение! На тебя без слез не взглянешь! Заткнись! Опа! Не ты ли разрешил мне смеяться, сколько влезет? Да ты, похоже, вообще не знаешь, когда надо остановиться! О чем это ты? На каких остановках идет речь? Парни снова сцепились, и Странк, глядя на друзей, только улыбнулся. «Я состою во фракции Манфреда», — возобновил он тему разговора. «Сейчас я исполняю обязанности генерал-губернатора в моём родном не Ниним подняла голову. «Генерал-губернатора? Неплохо устроился. Помните то восстание? Верхушка нашего города состояла в сговоре. Полетели головы, и я с невообразимой скоростью оказался наверху». Странк пожил плечами. Бёрнок ждала страшная кара за измену, но его высочество Манфред вмешался. «Мы обошлись малой кровью только благодаря ему». «Значит, ты в долгу перед нём?» «Верно. Его высочество Диаметрию равнодушен к делам губерний, а его величество Бардлош предпочитает властвовать железной рукой. Вот его высочество Манфред и обратился к слабому ущемлённым в правах. Он солит нам самое желаемое – независимость». «И ты уверен, что он исполнит обещания?» «Вовсе нет. Но за эту мечту цепляется куда больше людей, чем ты можешь себе представить. Я хочу помочь своей родине притворить её в жизнь». «Будет трудно», — подумала девушка, — «сколь восхитительный и самоотверженный акт преданности в служении своему народу». нем Ни искренне аплодировала бы юноше, будь она на его выступлении. «Мне больно осознавать, что я не могу пригласить вас в свою фракцию», — пожаловалась Роу Эльмина. Обстоятельства Горена и Странга пересиливали волю принцессы. «Отказаться от них всё равно, что выбросить полжизни на ветер». «Видно, вы уже обсуждали этот вопрос?» — заметил они ним. «Мы решили сосредоточиться на делах собственных фракций», — ответил Стрэнг и метнул острый взгляд. того меня и заботит ваша политика, Уэйн. Какие нынче унутри планы?» Уэйн и Гленн прекратили драться и выпрямились. «Есть только одна вещь, которую честнейший и благороднейший принц крошечной страны может сделать». «Честнейший и благороднейший?» повторил Странг. Это не про него. Алгать нельзя, сказала мина. "Ваша честь судья не Нем. Разве это не клевета?" взвыл парень. "Что?" Хм. Принцесса тихо вытащила деревянную шкатулку. "Кстати, не Нем. Я тут хотела подарить тебе кое-что. Это благовоние." "А у меня тоже был подарок," вспомнил Странг. Сборник Бернахских сказок. я принёс небольшой клинок работы одного знакомого кузнеца. Вы только посмотрите, какое мастерство! присоединился Глян. Стороны невиновны. Постановила не ним. Ваша честь! Вы смеете брать взятки прямо у меня на глазах? Скулил Уэйн, пока судья с благодарностью принимала подарки. Возвращаясь к теме, у меня нет в планах связываться с наследниками. Прежде чем ставить на лошадь, нужно сначала на ней прокатиться, не так ли? Разве не быть победителем тому, кого выберет нашумевший наследный натрийский принц? Скольсно с твоей стороны! Натра, конечно, была пару раз в центре внимания всех салонов, но мы по-прежнему крохотное королевство, которому не под силу вмешаться в дела империи. Справедливо. Но встаньте на сторону Роула, не было бы нужды разговаривать с прочими наследниками. Кажется, они знали его встречу с принцами. Кстати, а мне подарка у вас нет? полюбопытствовала Уэйн. Нет, ничегошеньки. Мне вообще-то больно. Пока парни увлеклись новой беседой, Роуэльмина шепотом обратилась к ним. «У меня есть к тебе просьба». «И какая?» «Можешь дать мне минутку поговорить с воином наедине?» «Могу. Только без глупостей». «Давайте закончим на сегодня», — предложила Фламейка, подгадав момент. «Солнце уже заходит». «О, ты права. Немного жаль, но вроде как обо всем, о чем хотели, мы поговорили», — ответил Гленн. Стрэнг кивнул. «Все мы решили следовать своему долгу до конца, и новое от вас не жду». Достаточно трудно понять их отношения, но в них нет места ни любезности, ни вражде, и все пятеро это понимали. «В любом случае, был рад с вами повидаться. Давайте ещё как-нибудь болтаем», — предложил Странк. «Согласен. Не знаю, где и когда это произойдёт, но с меня вино», — добавил Глен. Они вдвоём пошли вниз по лестнице, Уэйн последовал за ними, но не ни ним остановила его взглядом и спустилась сама, оставив парня дне с Роуэльминой. «И о чём же тебе угодно поговорить?» Начал принц. «Поговорить? Скорее посоветоваться?» Ответила она смутно. «Что ж...» Протянул Уэйн. «Наконец-то поняла, что управлять отстой?» «Знаешь, да...» Слабо кивнула девушка. «Я и не думала, что это выжмет из меня все соки. Каждый преследует свои интересы, и я трочу просто колоссальные усилия, дабы направить их энергию в нужное русло». Вздохнул Роуэль Мина. «Но боюсь моей трудности по сравнению с твоими ничто...» «Дай мне три дня и три ночи, и я поведаю тебе о моих лишениях». «Я все чаще думаю, что мне нужно относиться к тебе с чуть большим уважением». «Не чуть и многократно!» «Теперь не уверена, что мне вообще стоит привлечь к тебе почтение». «Что-то ещё?» — продолжил Уэйн, а после молчания со стороны принцессы добавил. «Есть у меня одна неплохая мысль». Роуэльмина Мина по-прежнему стояла в безмолвии. «Ты бы хотела, чтобы твои братья выбрали императора». Плечи девушки вздрогнули, но она притворилась, будто все в порядке. «С чего ты взял?» – спросила Роу Эльмина. «Ни для кого не секрет. Императора на собрании мы не изберём. А созвали всех, дабы продемонстрировать господство и укрепить собственные же фракции. Разве ты сам так не считаешь?» «Что верно, то верно. Даже твои братья не верят, что они придут к соглашению. Но ты веришь, и было бы странно, если нет». «Почему? Ты ещё не объявила о своих притязаниях на корону...» «Иначе говоря, даже не вступила в игру. Чего ты ждёшь от собрания?» Но ну, придёте вы к решению. Заветные мантии-то тебе не видать!» Принцесса не нашла, что ответить. «Время на твоей стороне, Роула!» — продолжала Уэйн. «Народ Империи осудит трёх наследников. Тебе и пальцем пошевелить не придётся. Люди сплотятся вокруг своей принцессы во имя будущего страны. Тебе не нужно устраивать собрания и подгонять братьев с выбором монарха». «Их междоусабная грязня ведёт в никуда и лишь сильнее склоняет народ на твою сторону!» Роуэльмина молча прислонилась к ограде башни и, повесив голову, опустилась на пол. «Я такая никчёмная. Хотела стать императрицей, хотела всё изменить. Но без императора народ сковал страх, а я так и не смогла решить, что делать дальше. Предать их ради собственных амбиций или отказаться от трона». В раздумьях и волнении Роуэльмина созвала принцев на совет. Она притворилась, что собрание необходимо для демонстрации авторитета империи и укрепления фракций, но втайне верила, что им удастся избрать государя. «Уэйн, будь любезен, скажи мне пару слов ободрения». «Прости, таких не имеем». «Славно». «Ты всё слышал? Что скажешь? Только честно». «Одна сплошная глупость. Будь ты проклят». Процедила девушка, злобно на него зыркнув. Парень улыбнулся. «Не переживай», — отмахнулся он. Путь к престолу — весьма волнительное путешествие, и чувством под силу сбить тебя с курса. Однако руки опускать от этого не нужно, тебе есть над чем подумать. Вот что, к примеру, у вас происходит на собрании. Не могу поделиться деталями, но перспективы мрачноваты. Деметрио твердо верит, что Императором может стать только он, делая любую дискуссию бесполезной. Бардлош и Манфред никогда и не думали приходить к соглашению. «Ладно, а что ты намерен делать? Рискнешь? Или пленешь на все и выйдешь на политическую арену?» Вызывающе хмыкнул Уэйн, только подливая масло в огонь. «Знай, я при любом раскладе сделаю свой ход». Роуэль не ответила. После затянувшегося молчания она решительно встала. «Уже поздно. Пора бы нам тоже возвращаться». Девушка прошла мимо юноши, дошла до лестницы и развернулась. «Уэйн, что?» Роуэль Мина нежно и решительно взглянула на него. «Я не проиграю. Я обязательно втяну тебя в свои дела». Лайн лишь выдавил натянутую улыбку и пошёл за ней.